Глава 21. первая. «Да мать твою! Как отсюда выйти?» «Третий!» Красноругий демон не подвергался оборожению от пространственной бури, но и выйти из нее не имел возможности. Бросившись в сторону, буквально на обум, он увидел своего товарища, который едва волочил ноги и, кажется, уже был при смерти. «Девятый! Берегись!» Заорал он, видя, как из завитка пространства появляется огромный белый монстр и налетает на его друга словно таран. Белокожий демон просто снес его товарища ударом плеча, и они тут же исчезли в стене соседнего дома. «Твою мать!» В то же время на той стороне реки, где еще мгновение назад было абсолютно спокойно, тоже разразился шторм, но совсем иного толка. Вместо пространственной бури во все стороны от бескрылой девушки разошлась атака души. Так же, как духовные ловушки в ее теле запечатывают душу собственных вассалов, Эта атака вытягивает душу своего врага и заставляет сражаться на своей территории и своих условиях. Правда, так же, как и противник, сам лорд в это время становится абсолютно беззащитен. Обе девушки, Аша, ее мать Лилиан, обе тут же покачнулись, теряя контроль над собственным телом. И Азар, единственный, кто сейчас был на ногах, осторожно протянул руку, подхватив своего лорда и не позволив ей рухнуть на землю головой вниз». Три шага назад, здоровяк, понял. Глупая, это же ловушка. Ага. Разумеется, Аша это понимала. Она слышала их план, но все равно решила в эти сети прыгнуть. Теперь она могла атаковать. Теперь у нее были силы. И первая, на кого она обрушила атаку, была ее собственная мать, так то в детстве ее этой силы и лишила. Я так соскучилась. но обрушила не для того, чтобы этой женщине вредить. Вместо кровавой арены, вместо заполненной золотым светом пустоты она воссоздала тут обширный яблочный сад рядом со знакомым им поместьем. Создала деревья, под которыми они вместе гуляли. Создала деревянную скамью, на которой ели сорванные яблоки. А затем просто бросилась на шею этой женщины и снесла ее с ног. Повалила на землю, уронив прямо в траву, повиснув у нее на шее, «Я тебя нашла», — прошептала Аша, вдыхая этот знакомый с детства запах, ощущая это долгожданное, потерянное некогда тепло. «Глупая», — ответила ей Лилиан, положив руки на прижавшуюся к ее груди голову, слыша, как девчушка у ее груди хлюпает носом, но не в силах поднять голову и посмотреть на нее. «Прости, я все знаю», — оборвала ее Аша, даже не позволив начать. «Все хорошо». Я знаю, но все будет нормально. <смех> Выдохнул Лазар, держа за талию бессознательное тело этой взбалмошной девицы. Снова на меня все скинуло. Пожаловался он, чувствуя на затылке неприятный холодок. Незнакомое существо, враждебный демон все это время прятался ровно за его спиной. Он пришел сюда следом за этой женщиной и спрятался за ним. Ушел далеко, сделал все правильно. так что атака души, теперь уже валяющегося в беспамятстве лорда, не смогла его настигнуть. Аша не хотела, чтобы Азар под ее атаку попал. Не хотела, чтобы ее мать бросилась на нее так, что атаковала первой. Но из-за этого под атаку не попал и этот демон тоже. Скрываясь в тени и сливаясь с вулканом, он ждал удобного момента и выжидал шанс. Бескрылая девушка рухнула на землю, как и хотел его король, а значит, настал его черед. Он выждал идеальный шанс. Бросился вперед, когда его противник подхватил на руки собственного лорда. Направил на него нож, когда тот был максимально отвлечен и расслаблен. Приблизился, как только мог, атаковал в спину и только тогда увидел над собой тень тусклого хвоста и золотой росчерк, полетевший на него сверху. Он уже выбросил руку в сердце своей жертвы, а его на этом подловили. Впрочем, даже так он все еще успевал на это среагировать и двинул телом. Золотое жало прошло через мышцы на руке, разорвало запястье, ударив прямо в землю. Всего в сантиметре прошло от его шеи. «Ах!» Тут же взвыл он, выронив оружие. «Тэц!» Цыкнул языком азар, чувствуя, как сила в его теле уходит, и золотой хвост становится почти прозрачным. Кто, как не он, мог знать, что хищник максимально уязвим и максимально предсказуем только в тот момент, когда бросается на жертву. Он даже пространственную бурю за помеху не считал. Естественно, он видел этого демона с самого начала, но ничего не делал. Просто ждал и подставлял спину, потому что у него был всего один шанс. Пока этот демон охотился на него, Азар сам ждал лучшее время. Просто его сил хватило бы только на это, но, к несчастью, он упустил шанс. Потратив последнее, он встретил врага, но смог отобрать у него всего лишь одну руку. «Мне было так одиноко, когда ты ушла». Свалившись на землю, Аша так и не нашла в себе силы встать. Разве что на спину повернулась. Забилась под руку своей матери, как маленький котенок, и смотрела на воссозданное ей самой небо. «Прости». «Угу». Тут же ответила на эти извинения девушка, покачав головой из стороны в сторону. «Знаешь, я столько всего видела, столько их встретила, очень хочется тебя с ними познакомить. Я видела». Негромко сказала ее мама, продолжая прижимать к себе голову этой девчонки так, словно она вот-вот исчезнет. «Папин дворецкий, тоже с нами», <сподаря> — продолжила Аша. «Алан очень хорошо к нему относился», — усмехнулась эта женщина. «Но он всегда видел в других только хорошее. Даже злиться толком не умел». <анс> <üç sevent> <sound> снова замычала та, но теперь уже качая головой вверх и вниз. «Азару он тоже не понравился. В первую встречу они даже подрались». «Азар — это...» <связывая> — игриво улыбнулась ее мама, спрашивая что-то, на что уже знала ответ. м <связывая> третий раз замычала та, но теперь замерев, как пойманная с поличным воровка, в придачу обильно покраснев. «Я бы очень хотела вас познакомить...» — тихо проговорила она. Подняла правую руку, посмотрев на ладонь, на которой еще чувствовалось тепло от его прикосновений. «Мне было так одиноко...» — сказала она... «Когда ты ушла, когда никто в меня не верил». Без крыльев, без сил, покинутый ребенок под присмотром собственного дяди. Она осталась одна в огромном доме, где от каждой стены слышала эхо смеющейся маленькой себя. Эхо ее матери, ее отца. В каждом выступе карниза, в каждом закутке была история, которая била по-живому. Она не могла там жить. Она сбежала в погоне за иллюзией. За идеей, что если станет сильнее, то сможет спастись от этих призраков. Бежала, потому что думала, что если нет, то просто сойдет с ума. В погоне за шансом, за случаем, один на миллион, она пришла к гробнице в империи людей. Знала, что не сможет пройти. Знала, что она меньше всех способна эту награду получить. Но не сдавалась. Возвращалась в город, запиралась в гостинице, ждала следующего года, ждала следующего шанса. Расспрашивала всех, кто так же, как она, просто ловил удачу, покупала информацию. Но все было тщетно. Она была одна, сходила с ума. А затем в один день ее плеча коснулось плечо неизвестного ей человека. Он ее нагнал, вошел в гробницу вместе с ней, взял ее за руку и просто потащил вперед. «Я тогда так испугалась», — хихикнула Аша, продолжая смотреть на свою протянутую руку. «Но он держал так крепко». что очень быстро мне стало страшно, что он ее отпустит.